Глава восьмая. Кому нужны билеты, брякля, размахивая билетами, радостно поскакала по мостовой. Близился вечер, и солнце заливало игрушечный город теплыми оранжевыми лучами, но площадь все равно выглядела мрачно, будто она. И не игрушечное вовсе. Театр потемнел от времени, Его стены заросли плющом, Вокруг стояли такие же мрачные дома. Ветер гонял пыль по мостовой. Никого! «Билеты! Билеты! Кому билеты? Новый прекрасный спектакль! Налетай, забирай!» Мышка быстро обернулась И увидела, как призрак вылетел из двери, и расплылся по ступенькам. Брякля бросилась бежать. Она пересекла площадь и оказалась на узкой улочке. Чем дальше от театра уходила Брякля, тем лучше выглядели дома. Вот-вот начнется настоящий город, в котором живет так много игрушек. «Погоди! Мне тебе нужно что-то сказать!» — забыл призрак. «Знай я, что тебе нужно!» — пробормотала Брякля. «Но меня так просто не поймаешь!» Она свернула в подъезд какого-то дома, хлопнула дверь. Внутри было сумрачно и прохладно. Через пыльные окна пробивалось немного света, и лестница утопала в полумраке. Брякля помчалась наверх, в пустых квартирах жутко завывал ветер. Дом был заброшен, если, конечно, не считать диких котов, которым нравилось жить свободно и гулять там, где не гуляет никто. «Стой!» — завопил призрак снизу. Коты свирепо зашипели, но не двинулись с места. Брякли, добралась до чердака, влезла по железной лестнице и выскочила на крышу. Отсюда город был виден как на ладони. Аккуратные домики, игрушки, разгуливающие по улицам, сверкающие солнечными зайчиками река. В небе летали воздушные шары, переносящие почту, а веселые самолетики, выстроившись в линейку, кружили по небу. Ветер раскачивал антенны. «Ага, попалась!» Призрак влетел на крышу, его балахон лохмотьями развивался на ветру. «Привет!» — весело сказала Брекля и хихикнула. «Тоже билетик хочешь?» «Я хочу их все!» — жадно пропыхтел призрак. «Все билеты?» Ты что, собрался занять все кресла в театре? Мне кажется, ты для этого слишком худой. Наверное, каши мало ешь. Не смей шутить со мной, ужасным призраком рампы. Отдай билеты. О, поняла. Ты пригласишь на спектакль всю свою родню. Ночные светильники, светлячков, болотные огни и бенгальские свечи. Не боишься? что ты померкнешь в их свете». Брякля очень старалась разговаривать смело, и хотя ее голос звучал звонко, перепугалась она не на шутку. Бежать было некуда, а прыгнуть вниз Брякля боялась, ведь ее крылья совсем испортились, и она могла пораниться. Призрак протянул к ней руку. «Билеты хочешь? Лови!» воскликнула мышка и швырнула их в воздух. «Ты мне за это заплатишь!» Призрак замахал руками, пытаясь поймать подгоняемые ветром разноцветные бумажки, которые полетели к небу. Призрак погнался за бумажками, но те, словно испуганные птицы, помчались от него в разные стороны. «Теперь он занят надолго», — глядя ему вслед, улыбнулась мышка. «А я могу по-настоящему заняться билетами?» Брякля достала сложенную афишу и спрятанную сумку с билетами, и побежала вниз. Увидев на улице столб для объявлений, мышка развернула афишу, густо намазала клеем обратную сторону и прислонила к столбу. Афиша прилипла, но стоило Брякле отнять лапы, как бумага начала отклеиваться, и углы повисли. «Прилепляйся!» Брякля еще раз намазала клеем уголки. Теперь ей показалось, что вздула середина афиши. Прямо то место, где был нарисован призрак. Вдруг он зашевелился, как живой, и к ужасу мышки превратился в настоящего призрака. Афиша разлетелась на клочки. «Обмануть меня вздумала! Я заколдовал билеты, а они улетели на Луну! И эти полетят туда же!» Призрак вцепился в сумку с билетами. Брякли схватилась за край сумки, но это не помогло. Призрак рванул, что есть мочи, от сумки отлетела ручка, и Брякля плюхнулась в лужу. Призрак вытряхнул сумку, и заколдованные билеты понеслись на луну. «Я найду билеты хоть на солнце!» Брякля стукнула кулаком по луже. «О, плафих искать собралась!» Заливаясь хохотом, призрак полетел к театру. «Романтично! Ха-ха-ха! Ничего у тебя не получится!» «И спектакля не будет!» Брякля, рыдая, сидела в ложе. «Все пропало! Теперь все пропадут!» Ой, -ой, «Ой, я не справилась!» «Ты чего плачешь? Прыг-скок!» «Ты чего в ложе сидишь? Прыг-скок!» Брякля оглянулась. Около нее на одной длинной ноге прыгал старый почтовый ящик. «Я плачу, потому что все пропало!» Я растеряла все билеты, и теперь никто не придет на спектакли и не спасет куколок Трикси-Фикси. Спектакль! Прыг-скок! Я очень люблю спектакли! Прыг-скок! А почему ты не дала билеты мне? Я бы их разослал куда надо. Меня зовут почтовый ящик. Прыг-скок. Я ничего не успела. Пуще прежнего заплакала брякля. И-и-и! а что у тебя в лапе? Прыг-скок! Брякля разжала лапу, там была ручка от сумки и один мятый билет. «Ой, билет на представление!» — обрадовался почтовый ящик. «А ты не могла бы подарить его мне? Я с удовольствием посмотрю спектакль!» Слезы у Брякли высохли. «Ты хочешь пойти на спектакль? Это же здорово! Он вот-вот начнется! Давай поспешим в театр!» «Прыг-скок!» Протянул брякли руку и помог подняться. Садись мне на голову, и я мигом доскочу до театра, весело сказал он.